Глава 17. После этого инцидента веселье от процесса куда-то делось. Теперь улов рассматривался более тщательно. Дракончики попадались еще несколько раз, когда команда помогала пассажирам справиться с ними. А потом жарили рыбу на мангале, который оказался приделанным к борту кораблика снаружи. «Очень вкусно!» – похвалила Виолетта, кокетливо хлопая глазами, когда ей предложили еще одну порцию блюда. Ее мать недовольно поджала губы, глядя на то, как дочь в открытую флиртует с молодым человеком из команды. «Лето!» – сквозь зубы произнесла она, когда та в очередной раз протянула свой бокал для вина. «Что?» – невинно подняла брови девушка. Ей налили прохладный напиток. Сделав большой глоток, растянула губы в улыбке и невинно посмотрела на мать. Лишь блеск в глазах выдавал, что Лето слегка навеселе. «Оставь в покое девочку!» Меланхолично посоветовала подруге Вероника Альбертовна. «Молодость так скоротечна!» Мирослава сердито посмотрела на приятельницу. «Вот именно! Молодость не вечна, а она ведет себя совершенно непотребным образом! С такими темпами она вообще замуж не выйдет!» Осторожный взгляд в сторону Александра, потом на Марину. Что-то было в этом обвинительное, как будто Вероника не сдержала данного ей обещания. Та тоже посмотрела на сына и его пару. В глазах мелькнуло что-то похожее на гордость. «Главное же не сам факт быть замужем», задумчиво проговорила она. «Суть в том, чтобы найти свою половинку и быть с ней счастливой». Мира продолжала сверлить взглядом семью Давыдовых. «Думаешь, они счастливы?» спросила она. «Кто знает, но я никогда не видела своего сына таким. Он не отходит от этой девочки ни на шаг, будто я укушу ее». Вероника хохотнула. «Это так мило!» «Я рада за них!» Подруга фыркнула. «А как же Виолетта?» «Она тоже найдет свое счастье!» Беззаботно улыбнулась Вероника. «Но ты нас пригласила, чтобы...» «Я пригласила вас обеих на мой юбилей!» Оборвала ее Давыдова, который этот разговор стал надоедать. «Да, я надеялась, что мой Сашенька станет прекрасным мужем твоей дочери!» «Но кто же знал, что он уже встретил Мариночку?» «Я думала, она тебе не понравилась!» Продолжала развивать тему Мирослава. Вероника Альбертовна нахмурилась. «Скажем так», — не стала юлить она, — «после случая с Еленой я не слишком доверяю пассиям своего сына». «А ты уверена, что это не будет еще хуже?» «Уверена. Она совсем другая. Чем-то напоминает меня в молодости, хотя не так беззаботно. Что-то в ней есть такое, никак не могу понять. Взгляд у Марины такой, будто она прожила сотню лет». Внезапный крик с кормы заставил женщин вздрогнуть. «Смотрите!» Марина смотрела в море и куда-то показывала рукой. Женщины, не сговариваясь, поспешили к тому месту, где стояли смирнов и Давыдов. «Что там?» Любопытно высунулась Летта. «Смотри!» Марина показывала на волны. Мгновение. Другое. Из глубины показался гладкий черный плавник и тут же скрылся под водой. паре метров от этого места вынырнула еще одна темная спина морского обитателя. «Дельфины!» Восторженно взвизгнула Виолетта, даже в ладоши хлопнула. И в этот момент один из дельфинов выпрыгнул из воды, взмыв над ней довольно высоко и грациозно снова скрылся в волнах. «Какие они красивые!» Восторженно проговорила Марина, не отрывая взгляда от моря. «Рыбы как рыбы!» фыркнула Мира. «Что было так орать? Я думала, ты там труп увидела!» «По-вашему, труп гораздо интереснее дельфина?» Вкратчиво поинтересовался Давыдов. Подруга его мамы развернулась и ушла к шезлонгу. Не считала она разглядывание морских тварей увлекательным занятием. «Мама, дельфины не рыбы!» Покачала головой ее дочь, которой зрелище очень даже понравилось. «Какая разница?» Общий восторженный возглас после очередного кульбита дельфинов стал ей ответом. «Они услышали шум мотора и приплыли», — улыбнулся капитан. «Звук под водой расходится далеко, дельфинам это очень нравится, и они часто сопровождают корабли». Мужчина повернулся и крикнул своему помощнику «Григорий, включи музыку!». Музыка и так звучала фоном, поэтому Марина удивилась подобной просьбе, но когда над волнами заиграла запись симфонического оркестра, удивилась еще больше. Завораживающие звуки классической музыки в потрясающем исполнении понравились и дельфинам. Животные стали выпрыгивать из воды гораздо чаще, будто красуясь и танцуя. Вскоре к ним присоединилась еще одна пара с другой стороны яхты. Какое-то время они сопровождали белоснежный кораблик, особенно радуя своим присутствием девушек. Затем скрылись в волнах и уплыли. «Это было потрясающе!» – улыбнулась Марина, взглянув на своего мужа. «У тебя глаза такого же цвета, как волны!» Внезапно сказал он хриплым голосом, потом тихо добавил. «Это ты, потрясающая!» Он чуть сжал ее ладошку, потом отступил и отошел от бортика. Девушка ошарашенно смотрела ему вслед. Неожиданный комплимент не просто удивил. Заставил сердце замереть, а потом заныть. Давно никто не говорил ей ничего подобного. Впервые за последние несколько лет Смирнова почувствовала себя женщиной. Просто женщиной, а не лошадью, в которую стала превращаться. «Что она видела все это время?» Дом, семья, работа, потом еще одна работа, еще вечные придирки свекрови, готовка, претензии мужа, долги. Она с тоской посмотрела на яхту, на море, на мужчину, который ее сюда привез. Сказка, роль, в которой она сейчас играет, все это было из другой реальности, не для нее. «Чего грустишь?» – голос Даниила вывел из задумчивости. Марина посмотрела на брата своего босса. Тот облокотился на перилы и разглядывал простирающееся перед ними море. «С чего ты взял, что я грущу?» – настороженно спросила она. «Выражение лица у тебя было такое, будто что-то случилось». Мужчина перевел взгляд на свою собеседницу. «Вы поссорились?» «Нет, откуда такие выводы?» Она раздраженно дернула плечом. «Он хмурится!» – кивок в сторону Александра, который отошел к столику. «А ты вот-вот заплачешь!» Он пожал плечами, мол, и так все понятно. «Все в порядке», – сама не веря в эти слова, ответила Смирнова. «Но мы сами разберемся». Она пошла к мужу, чтобы не создавать никаких проблем ни себе, ни ему. Прекрасно понимала, что после случая с Еленой Александр чувствует себя уязвленным, и быть новым поводом для этого ей совсем не хотелось. В кармане завибрировал телефон. Взглянув на экран, девушка улыбнулась и остановилась. Ответив на звонок, отошла немного от всей компании. «Алло?» Не смогла сдержать улыбки Марина. «Привет, котенок!» «Мамочка!» Голос Машеньки стал настоящей радостью. «Привет!» «Как у тебя дела?» «Все хорошо! Я помогаю бабушке! Представляешь, она научила меня вязать!» «Да что ты!» Удивленно воскликнула мать. «Да, я связала кукле шарф!» «Молодец! Теперь она точно не простудится!» Марина не могла сдержать улыбки. Она повернулась и случайно встретилась глазами с Даниилом, который все это время заинтересованно наблюдал за ней. Поймав ее взгляд, он широко улыбнулся, как бы говоря, «Ну вот, я же говорил». Разорвав зрительный контакт, Смирнова повернулась к нему спиной и продолжила разговор с дочерью, но лопатки все еще сжег чужой взгляд. «Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит? Все хорошо!» Голосок девочки звенел колокольчиком. Она спешила поделиться с мамой самыми последними и важными новостями – Соседская кошка Мурка родила котят. «Они такие хорошенькие! Мам, мам, давай возьмем себе одного!» «Но они же совсем маленькие!» – возразила Марина. «Пусть подрастут хоть немного, а потом посмотрим». «Хорошо, а я пока буду за ними ухаживать. Мне тетя Катя разрешила». «Договорились. Ты скоро приедешь? Я скучаю!» «Я тоже очень соскучилась!» – вздохнула девушка. «Как только закончу работу, сразу же приеду. Обещаю!» «Люблю тебя очень, целую!» «И я тебя!» Отключив телефон, Марина повернулась, чтобы подойти к остальным, но столкнулась с Виолеттой. «Кого это ты там любишь и целуешь?» Спросила дочь Мирославы. Марина спокойно убрала телефон и посмотрела в глаза на Халке. «Я должна перед тобой отчитываться?» Поинтересовалась Смирнова у Летты. «А разве нормальная жена будет кого-то там целовать тайком? Ты ведь отошла от всех, чтобы тебя никто не слышал!» и у Виолетты горели глаза, она напала на след и не собиралась отступать. Марина посмотрела на нее с жалостью. «То есть ты считаешь, что целовать можно только мужчин?» Летта хлопнула глазами, а Марина продолжила. «Мне тебя очень жаль, если ты на самом деле так думаешь. А отходить во время важного для тебя разговора от шумной компании нормально, ведь хочется услышать каждое слово дорогого человека». Девушка не считала необходимым продолжать этот дурацкий разговор. Она обошла наглую девицу и поспешила к мужу. Ей вслед полетела. «Значит, Александр будет рад услышать о твоих шашнях!» Остановилась, сделала глубокий вдох. Медленно повернулась и снова взглянула в глаза приставучей гостья. «Ты можешь прямо сейчас пойти и рассказать ему об этом. Но не думаю, что тебе это хоть как-то поможет обратить на себя внимание моего мужа!» Чувствуя глухое раздражение, Смирнова подошла к компании и опустилась на подлокотник кресла, в котором сидел Давыдов. Продолжая рассказывать что-то веселое, Александр положил свою ладонь на руку Марины и погладил ее. В такой простой, почти обыденной ласке не было ничего необычного, зато таилось множество нежности. Летта тоже последовало за Мариной. Она села на шезлонг рядом с матерью, взяла в руки журнал, нервно его раскрыла и стала сердито листать страницы, не принимая участия в разговоре. Зато все это время бросала на Смирнову загадочные взгляды. От нее не укрылось то, что Давыдов гладит по руке свою жену. «Леточка!» – встрепенулась Мирослава, видя, как дочь нервничает. «Что-то случилось?» «Все в порядке, мама!» – фыркнула девушка, снова подарив взгляд Марине. «Ну я же вижу!» – не унималась Мира. «Ты сама не своя!» «Да все хорошо!» – просто стала свидетелем пикантного разговора. Мирослава проследила глазами за взглядом Виолетты, удивленно подняла брови. Стало тихо. Все выжидающе смотрели на Марину. Давыдов с интересом перевел взгляд на жену. Девушка вздохнула, молча достала телефон, разблокировала экран и показала журнал вызовов Александру. Он несколько секунд всматривался в него, потом улыбнулся и сказал. «Маша звонила». Марина кивнула. «Как у нее дела?» – продолжил мужчина. «Все хорошо. Передает тебе привет». улыбнулась девушка. Присутствующие с интересом наблюдали за ними. «Спасибо». «Кто такая Маша?» встряла Мирослава. Вероника Альбертовна молча наблюдала за происходящим. «Маша это...» начала Марина. «Моя...» «Сестра». Закончил за нее муж. «Она болеет сейчас, и Мариночка очень переживает за нее. Девочке предстоит сложная операция. Когда мы вернемся в Москву, начнем подготовку к ней». Все потрясенно молчали. Лето поджала губы и смотрела, как Александр улыбается Марине. «Еще есть вопросы?» Немного грубо спросил Давыдов. Виолетта качнула головой. «Отлично!» Дернул уголками губ Александр. «Тогда мы, с вашего позволения, пойдем поплаваем в море!» Не давая возможности Марине возразить, он подхватил ее под локоток и повел в каюту переодеваться.